Один день из жизни пресс-секретаря одной общественной организации. Денис Зайцев. 23 августа 2002 года. В 8 утра. Подъем. Каждый день начинается с диалога с самим собой. Темы этого внутреннего брифинга день ото дня практически не меняются. «Давай поспим подольше» или э, «Давай не пойдем на утреннюю пробежку». «Победить себя становится чуть-чуть легче после обильного умывания». А уж когда экипировался, аргументы типа «сегодня в воздухе содержание углекислого газа превышает норму, поэтому физическая активность противопоказана» или «в этот день бегать нельзя» в знак траура по умирающим от голода уругвайцам бессильный Вытаскиваю свое тело в парк и там пытаюсь радоваться щебечущим птичкам и летнему солнцу, одновременно преодолевая хорошо знакомые полтора километра. Дистанция небольшая, темп спокойный. Эта процедура для меня служит не столько физической зарядкой, сколько ритуалом, позволяющим перейти от расслабленного сонного состояния к режиму интенсивной работы. Пробежал финишный кустик, рабочий день начался. 8.25. Завтрак. Одновременно смотрю Евроньюз. Оперативные европейские и мировые новости, динамичные качественные сюжеты Что еще нужно для хорошего пищеварения Кроме того, иностранно ориентированная подача материала Создает ощущение сопричастности и вовлеченности в общеевропейские проблемы Девять утра Завтраком покончено Горячий кофе и с головой в работу Собственно, работа в офисе начинается в одиннадцать И до планового выхода из дома еще есть время Это время во всех отношениях самое эффективное и плодотворное. Предпочитаю тратить его на изучение английского, чтение профессиональной литературы и переводики или на общение в конференциях-экзекютив. Если читаю, то делаю это вслух. Некая настройка языка, речи, голоса на рабочий день избавляет от вялости и неестественности речи, тренирует голосовые связки. Десять утра. Выбегаю из Дома. Скорее, в родной кабинет, там любимые журналисты, коллеги и телефонные звонки. Все то, что делает работу, собственно, работой. 11. Получая ключи, забирая периодику, перекидываю с охранником парой фраз об общественно-политической ситуации в стране. Иногда очень полезно пообщаться с людьми, далекими от информационных агентств и от прессы вообще. У них, возможно, обывательский, но свой взгляд на события. Если общаться только с профессионалами и журналистами, то рано или поздно замкнешься в своей узкой области и будешь знать только ее. Люди, далекие от журналистики, зачастую по-другому смотрят на события, по-другому читают и оценивают материалы. В ответ на приветствие секретарь сообщает, что уже несколько раз звонили из информационного агентства x с просьбой о комментариях и из телекомпании «Y» насчет интервью. Ага, значит, есть новости, просто так из x звонить не будут. 11.15. Включаю компьютер, интернет, почта, свежий мониторинг Так вот в чем дело. Причина активности журналистов – просочившаяся новость по делу «С». Открываю Палм, начинаю планировать предстоящий день. 11.40. Некоторое время уходит на то, чтобы в уме наметить все ключевые моменты заявления. Делаю пару технических звонков уточнений, а вот теперь я готов общаться с четвертой властью. С агентством все решается быстро, они удовлетворяются официальным заявлением. От телекомпании так просто не отделаться. Журналист хочет видеть виновников скандала лично, ему нужна картинка, причем минут через 20. Обещаю найти. Спускаюсь к юристу и как можно спокойнее сообщаю ему, что телекомпания «Игрик» желает с ним общаться. От этого известия он сначала бледнее, затем краснеет, потом начинает бешено носиться по кабинету в поисках ну очень важного документа. Как могу успокаиваю его, отвечаю на все, а если меня спросят о... 12.20. Наконец-то приезжает съемочная группа. В этот раз телевизионщики очень забавные. Журналист довольно пафосный молодой человек с вечно дребезжащим мобильником, оператор и звуковик, отрешенные технари. На лицах технари написано «Какой фигней занимаемся! И еще этот мальчик нами руководит, журналист». Общаются они соответственно. «Э, ну, ну куда нам камеру поворачивать? Давай тут оставим, и так сойдет». Мальчик нервничает, отводит оператора в сторону, происходит беседа по душам. «12.35. Наконец-то оборудование установлено. Мальчик с микрофоном занял позицию. Вначале несколько вопросов, о которых можно было догадаться заранее. Юрист их бодренько щелкает, потом потруднее, и в конце перл. Вопрос, из-за которого, видимо, и приезжал корреспондент. Юрист грамотно переводит вопрос на меня, заявляя, что не обладает такой информацией. «Да, добрый человек, теперь отдуваться мне». Но в этом и есть моя работа. Пока зацепляют микрофон, бешено думаю над ответом. Было бы здорово вообще не отвечать на вопрос, но в положении перед камерой заявление подобного рода выглядело бы странно. Вдох, медленный выдох рождается вполне приличная версия. Формулировать приходится на ходу, но получается неплохо. Мальчик с микрофоном удовлетворен. Прощаюсь с журналистами, дарю майку и книжку про организацию. Знаю, читать не будет, но, возможно, картинки посмотрит. Мысли же мои заняты другим вопросом. Понравится ли мой экспромт шефу? 13.00. Звонок шефу. Одобряет. Но зарплату не повысит. Иду на рабочее место и связываюсь со службой видеомониторинга. Предупреждаю о сюжете на канале «Игрик». Вообще-то они сами отслеживают эфир, но бывают и проколы. Вбегает юрист. «Ну, как я сказал?» Ответ «все хорошо» его явно не устраивает. Он хочет знать, что он сказал неправильно. Очень беспокоится за одну фразу. Начинаю долго объяснять ему, что данная фраза может даже и не попасть в эфир, ее банально вырежут, и вообще оценивать выступление надо по конечному результату. По-прежнему переживая, он уходит к себе немножко обиженным. Ты так и не ответил, что я неправильно сказал. 13.35. Телефонный звонок. «Хотите участвовать в фестивале Кваса?» Ласково шепчет приятный женский голос. «Я в недоумении». Долгое и путанное объяснение ровным счетом ничего не проясняет. Женский голос настаивает на приеме факса с условиями. Подсознательно понимаю, что это никакие не условия, а банальный прайс. Так да и получается. Начальная стоимость участия – порядка 10 тысяч долларов. В ответ пытаюсь объяснить, что мы не коммерческая организация, то есть совсем не коммерческая, и подобная реклама нас вообще не интересует. Там же будет присутствовать Лужков. Невозмутимо продолжает голос. «Хорошо, я подумаю». Устало отвечаю я. Наконец-то, отделавшись от этого своеобразного секса по телефону, даю секретарю задание никогда больше не соединять ни с какими фестивалями. 14 часов. Иду на прием к шефу. Приношу свежий мониторинг и аналитику. Обсуждаем текущую ситуацию. Получаю задание написать несколько писем, найти информацию по определенному вопросу. 14.30. До трех часов получаю еще несколько десятков звонков. Половина от журналистов, остальные от защитников, противников и просто чокнутых. Секретарь, если не знает, что ответить или куда направить человека, переадресует звонок мне. Противники очень эмоционально на высоких тонах матом кричат что-то в трубку. Интересно, они рассчитывают быть выслушанными? Первые пять минут пытаюсь вести конструктивный диалог. Если не срабатывает, заканчиваю разговор. Защитники, конечно, более культурные, благодарят, желают успехов, иногда предлагают помощь, иногда за деньги. С сложнее. От них так просто не отделаешься. Каким-то образом они узнают прямой телефон и начинают ожесточенно добиваться, предлагать, требовать. Так однажды звонит мальчик с предложением. «А давайте вы меня на телевидении устроите, а я за это Путина буду поддерживать». Объяснять что-либо данному субъекту бесполезно, мировоззрение уехало и далеко. Клинический случай. За неделю подобных звонков бывает до десятка. 15.00. Обед. Вокруг офиса не так много мест общественного питания, где можно было бы прилично поесть. Обычно все сводится к выбору между Макдональдсом, пиццерией и трактиром. Назвать пиццу нормальной повседневной едой язык не поворачивается, а следить за ритуальной переменной блюд в трактире слишком долго и утомительно, поэтому чаще всего побеждает фастфуд. По дороге юрист продолжает мучить меня вопросами об интервью, но в дальнейшем беседа переходит на более интересную тему предстоящего отдыха. «16 часов, обед закончен, тянет поспать». Вот тут хороша чашка кофе. Телефон молчит: можно посерфить в интернете, посмотреть свежий мониторинг, проверить почту. Это рассылки, официальные ответы, опять письма противников, зачастую недовольные оппозиционеры и тут предпочитают общаться матом. Когда есть время и настроение, отвечаю на некоторые письма. С помощью таких ответов удалось даже парочку заклятых врагов перетянуть на свою сторону. Далее иду на форумы «Экзекьютив». Загружаю понравившиеся статьи в «Палм». Будет что почитать по пути домой. Пять вечера. На интервью приходит журналист из радикально-оппозиционной газеты. Ведет себя неестественно дружелюбно. Верный признак того, что грязи в статье будет много. Первый вопрос. У вас большой офис. А откуда вы берете средства на его содержание? Вот так прямо с порога. А откуда деньги? Ответы, измышления и предложения на этот вопрос есть в любой статье про организацию. Но все равно каждый норовит задать его снова и снова. Бодренько пересказываю информацию, содержащуюся на корпоративном сайте. Между тем, замечаю, что журналист пришел без диктофона, а скудные записи, оставляемые им в блокноте, наводят на размышление о качестве будущей статьи. Далее следует еще несколько вопросов с подковыркой, впрочем, не претендующих на оригинальность. Ответы на них уже давно сформулированы и согласованы, поэтому трудности они не представляют. По окончании нашей беседы корреспондент дает нечестное пионерское, что предоставит интервью на авторизацию. Примерно половина из приходящих обычно сразу же забывает о своем обещании А между тем, право на авторизацию прописано в законе о СМИ Идти в суд бесполезно, в ответ получишь гору публикаций Об удушении свободной прессы в России Семь вечера До конца рабочего дня еще целый час Офис начинает потихоньку пустеть Но именно в это спокойное время ко мне приходит П и все портит П. занимает в организации руководящую должность и ведет несколько проектов. П. отличается тем, что обожает все согласовывать, утверждать и проверять. Временами он похож на бюрократа 50-х годов. Фразы «хорошо», «договорились», «я все сделаю», «ему мало». П. хочет, чтобы ты поклялся на Святом Писании, что все будет именно так, как ты говоришь. Потом он будет каждый день приходить и спрашивать о ходе работ по его вопросу. Вот так ходит, проверяет, изучает, делает орг-выводы. Решив, наконец, все вопросы, П, дабы стимулировать мою работоспособность, ласково грозит пойти к шефу и пожаловаться. В том, что пожалуется, даже не сомневаюсь. В душе П верит в то, что пресс-секретарь пройдоха и дармоед. 20 часов. Конец рабочего дня. Быстро собираюсь и бегу на занятия по английскому языку. Благо, это недалеко от офиса. Двадцать три часа. Вот я и дома. Голова немного гудит от английских глаголов и свалившейся за день информации. Принимаю душ, влезаю в домашние тапочки, иду что-нибудь перекусить. В это время в новостях проходит сюжет мальчика с микрофоном. Очень ничего, мальчик говорит все правильно, даже не ошибается. Четыре с плюсом заработал. Полночь. Сижу за домашним компьютером. Читаю последние новости и личную почту полуношное спокойствие нарушает звонок мобильника. Это продюсер с телевидения приглашает шефа на ток-шоу. Значит, придется работать и в воскресенье. Быстро по телефону согласовываю вопрос с шефом и созваниваю с продюсером, уточняя место шефа в программе. Надеюсь, это был последний звонок на сегодня. Глаза слипаются хочется спать. Два часа ночи. После краткого подведения в уме итогов прошедшего дня засыпаю. — Спокойной ночи!